Глава 13. Как и предрекал Герц, на заставу повозку не пустили. Коней ему моментально привели свежих лошадей, перепрягли и сбежали, оставив в кочеру корзинку с едой и большую бутыль молока. "Макеш, тебе не порадохнуть?" спросил его Герц, пока меняли лошадей. Возничий отказался. "После развилки я знаю хорошее местечко, встанем на привал, тогда и сменишь". А после передал корзинку телохранителю и погнал лошадь ещё быстрее. Эльда веско объявил наследник и два не отъехали от заставы. Я признаю ценность твоего совета и удвою премию. Да с такими замашками ты промотаешь казну и без пикников, пошутила знахарка. Не тревожься, не такая уж она бедная. Но я рад, что тебя волнуют мои проблемы. С чего ты это взял? насторожилась Эльда. Меня беспокоит судьба Долины, потому что от этого зависит жизнь моих сестёр по гильдии, моей семьи и моя собственная. А судьба Долины, как выяснилось, зависит от решения моих проблем. Упорно стоял на своём Дарвол. Значит, премию ты заслужила. А теперь расскажи про того управляющего, пока я не забыл. И про знахарку, добавила Анвес. Но ну, над же, какие злопамятные, беззлобно съязвила девушка. С управляющим всё просто, Медведь явно голодал и жрал всё подряд, потому когти были грязные, а они не прочестили раны, просто залили заживляющей мазью. Мазь у них сильная, швы затянулись, а грязь осталась. Вот и пошли свечи. Пришлось в кровати честить. Селы мне как раз хватило. Только ещё мази своей оставила на всякий случай. А они засуетились, натащили всякой снеди, пока я пила молоко, и не откажешься. А ещё мне залечила ногу. Сдала её Герс. "У тебя вообще был пустяк", отмахнулась она. "Сказал бы сразу, давно бы бегал как лошадь. Может, мне не нравится скакать как лошадь?" шутливо огрызнулся телохранитель и напомнил. "Так что там с Корсиной?" "Питомцы её прибили", помрачнела Ильда. "Вот она и ушла. Без него там трудно, да и любила она своего Пушу". "Ты ничего не путаешь", нахмурился Дарвол. "У Корсины не было животных". "Животных не было", вздохнула она. "А питомец был" Пуша паук птицелов, зелёный такой. Но он же был чучелом, а она его на плече носила как брошь, вспомнил Герц. Он с ней больше 30 лет жил, она его силой поддерживала, а такие питомцы постепенно становятся послушными. Если звери, то ещё и умнеют, а насекомые просто запоминают, где безопасное место и хорошая еда. Корзина ему бабочек разводила, крупных таких. Да мы думали для красоты, За это он плел защитные паутинки и издавал ценный яд. А еще умел определять лучше амулета, отравлена еда или нет. «И кто же его убил?» – нахмурился маг, впервые узнавший эту новость. И Вильтиния смолчала. Видимо, обиделась за сестру. Неизвестно. Пока она ходила к пациентке, прямо у нее на столе прихлопнули толстенным травником, как муху. И забрали какие-то зелья. Паутина оказалась порвана. А в чае, который Корсина не успела выпить перед уходом, Она обнаружила яд. Ждать, чем это обернется, сестра не стала, собрала вещи и срочно уехала. «Я помню», — мрачно кивнул Дарвел. «Мы вместе с дядей пытались уговорить. Она как с ума сошла. Теперь понятно, почему». «Значит, в замке у знахарок имеются серьезные враги. И в таком случае тебе не следует туда ехать. Мы с Анвизом выйдем на последней заставе и поедем в замок верхом, а Макеш с Герсом отвезут тебя в имение. Я очень ценю твою заботу, сообщила она спокойно, но еду в замок. А я тебя не беру, расторгаю договор, яростно процодил наследник. Не можешь? Почему это? сверяп изумился он. Ты сам сказал, что никогда не нарушаешь своё слово, а мне ты дал уже не одну. Кроме того, я теперь ученица Анвеза, а он имеет право приглашать своих учеников в замок. И ещё, Неужели ты всерьёз думаешь, будто Вилия опустила бы меня туда, если считала это настолько опасным? А ведь она мало того, что меня пустила, так ещё и тебе помогла всё подготовить, чтобы я как можно скорее приступила к своим обязанностям. Ну и последнее. Мой барс это не паук, хоть и птиц едёт. А пронс с Вашиком вовсе не сиделки, хотя и это умеют. Да и я сильнее карсины, поскольку знаю, чего можно ждать, постараюсь не повторить её ошибок. Эльда права. Поспешил вмешаться Мак. У неё больше возможности себя защитить. Да и мы теперь предупреждены и постараемся как можно скорее найти тварь, которая помешала безобидной знахарка. Я тоже буду присматривать, серьёзно пообещал Герс, и своих ребят предупрежу. Но без знахарки в замке плохо, и Эльда на самом деле лучший выбор. Ладно, нехотя просыдил наследник. Вроде всех я не пойду. Но запомните, Запомним. Кротко пообещала Ильда и поспешила перевести разговор на другое. А ты не забыл про мой сундук? Все остальные я теперь не успею забрать. Он у знахарки в Липавце. Ещё хмуро пояснил Дарвол. Я хотел заехать по пути. Может, написать ей, чтобы срочно отправила в замок? Девушка задумчиво взглянула на наставника, надеясь на его помощь. Пошлю ей письмо. Точиз нашёл тот выход, снова доставая почтовую шкатулку. «Пусть немедленно отправит с Нарочным на последнюю заставу. Там и заберешь. Мы можем им не показываться». Это было разумнее всего. После развилки, где сходились две дороги, ведущие к замку и в разбросанные по побережью берсно-рыбачьи поселки, кибитка помчалась еще быстрее. По второй дороге жители долины ездили чаще, зато на первой преобладали кареты и нарядные коляски. Хотя в этот час кибитки наследников встретилось лишь несколько пустых крестьянских телег, явно возвращающихся из замка. Можно было лишь гадать, что они туда отвозили: рыбу, овощи или сено для герцгской конюшни, но путников это не интересовало. Они как раз успели снять со окон жуткие повязки и сдать их Эльде вместе с Лускутом, который прямо на ходу сунул в оконцы кучер и наслаждались видами и ощущением победы. Пусть пока и незначительный, но обнадёживающий. Лиги через 3 кучер придержал коней у лёгкого мостика и свернул на просёлочную дорогу, вьющуюся по берегу ручья среди кустов и редких ив. Вскоре кибитка въехала на расчищенную площадку, с которой был съезд к броду. А ещё тут стояла пара грубых столов, навкопанных в землю брёвнышках и такие же скамьи. На берегу были сооружены загоны для животных, в кустах пряталось несколько деревянных мест уединения, хоть и довольно непритязательных, зато сухих и чистых. Сюда каждые пятый день селяне привозят на продажу скот и разные продукты, пояснил Макеш. А герцевский повар и интендант закупают всё нужное, ну и другие лорды наезжают прикупить продуктов. Сюда селяне всегда везут всё самое отборное. Пока путники обедали, кучер напоил лошадок и развернул кибитку, а после подошел к Ильде, выпустившей погулять своих зверей. «Лейда знахарка», — смущенно начал он, теребя в руках сорванную где-то веточку. «Ваши барсы такие послушные и совсем не злые». «Хорошо обучены», — подтвердила она и, сжалившись над возницей, мягко спросила. «А к чему ты клонишь?» «Не поспать часика-два, а в кресле я не смогу». «Лэрд-наследник рядом». «Понятно», — остановила его Ильда. «А в том закутке сможешь?» «Так всегда там спим. У меня тюфяк припрятанный, подушка». «Хорошо, я спрошу спутников, но, думаю, они не будут против», — успокоила его девушка. Спутники против не были, и вскоре Макеш уже засовывал в багажную коморку внушительную охапку сена, добытого в загоне, и стелил видавший виды тюфяк. С искрими могли бы выдать своему возницу пару новых тюфиков, отстранённо заметила Ильда, когда сидевший на блочке Герс направил кибит к узламку. О своём удобстве они позаботились очень несердно. У отца была удивительная способность замечать все подобные мелочи. Вздохнул Дарвол, и в его голосе прозвучала тоска. И будь в курсе всех дел. Но сих пор понять не могу, как ему удавалось ничего не забыть. Я так не умею. Да и Вандерт тоже. Твой отец очень придирчиво выбирался скорее личных помощников. Помолчав, произнёс Анфис и вменил им в обязанность правило ежедневно писать для него отчёты обо всём, что они узнавали. Коротко, по существу. Писавшие меньше всех и не замечавшие ничего необычного или интересного, в конце месяца не досчитывали жалованья, и бесполезно было приходить с жалобами или пояснениями, что у них важное расследование. «У вас во время следствия слух отключается или зрение?» — язвел он. «Если во время вчерашнего допроса даже я увидел, что у принесшей чай горничной заплаканы глаза, а ты этого не заметил, то эта работа не для тебя». «Сейчас соскорей подчиняются дяде», — буркнул наследник. «Ну, ты совершенно прав. Пора их отобрать и проверить». Покосился на барса, в котором маг уступил свое место, сев напротив ученика. Теперь в его бывшем кресле в Алгодне устроилась Рита, а Рис сидел возле хозяйки, положив ей голову на колени и блаженно жмурился, когда она задумчиво почесывала его лоб. Вот лучше из соскарей, заметил он. Хотя писать отчёты и не умеют. Приеду, закажу им парадные ошейники. Лучше сладкого сыра, они его больше любят, посоветовала Эльда, доставая из саквояжа папку с бумагой и стело. Рис, ложись, полежи. Ты решила написать отчёт? пошутил Дар. Нет, немного подготовиться, буркнула она отстранённо и принялась что-то писать. Спутники тайком посматривали на её сосредоточенное лицо и сгорали от любопытства, но знахарка ничего не замечала, увлечённая своим делом. Писала, перечёркивала, ненадолго задумывалась и снова писала. Затем взяла чистый лист, переписала получившееся на чисто и протянула его наследнику. Первым делом нужно заказать вот такую вывеску, лучше медную. Неправильно. Пробежав текст взглядом, авторитетно сообщил Дарвол. Забрал ошеломлённая спутница стело и уверенно сделал несколько исправлений. Вот так. С чего это? Глянув на свою испорченную работу, возмутилась она. Это обман. Ничуть. Просто ты не внимательно посмотрела тот документ. объяснил наследник с уверенностью человека, не сомневающегося в своей правоте. Я специально искал по месту с правом наследования имени знатного рода. Нельзя же допустить, чтобы разряженные сороки с Высокомерием смотрели на девушку, которой я обязан жизнью. Анвес всё ясно объяснил. Ещё полчаса на том морозе, и мне бы уже никогда не посчастливилось увидеть родную долину. Можно посмотреть Учтиво попросил маг, вытаскивая листок из рук ошеломленной знахарки. Ну, все верно. Но имя я написал бы полностью. Нечего позволять им понебратство. И добавил свое исправление. Отодвинул, полюбовался и с чувством прочел. Вывеска. Целительница второй ступени Лейда и Нильда Лерно-Нан-Стор принимает служащих и домочадцев высокородного Лерда Дарвелла Тайгерда, во-первых, круглосуточно, с различными ранами, травмами, отравлениями и острыми болями. Во-вторых, со всеми прочими недомоганиями ежедневно с девяти часов до полудня, кроме выходных и праздничных дней, о коих будет извещено заранее за сутки. В-третьих, гости высокородного Лерта Дарвелла Тайгерта получают помощь целительницы лишь в случаях, упомянутых в первом пункте. Но в первые дни нужно будет поставить перед башней пару стражников. Написав на углу листка свою резолюцию, решил наследник. Некоторые гости довольно непонятливы. Сейчас у стражников и так наступит горячее времечко, прозорливо усмехнулся Мак. В замке найдётся немало упрямцев, готовых нарушить правила карантина. Их тоже неплохо бы записать заранее эти правила, задумчиво пробормотал знахарка, чтобы не упустить в суматохе чего-нибудь важного. Верная мысль, согласно кивнул Анвис. И для правдоподобности нужно действовать так, словно в замке и в самом деле бушует грозная болезнь. Вот что бы я сделал, чтобы не допустить её распространение. Первым делом запретил бы всякие увеселения, праздничные застолья, пикники и прогулки вообще любые компании. Хотя бы на первые 3 дня, пока не станет ясно, кто успел заразиться, а кто здоров. Запереть в своих в комнатах по одному. Дарвел кровожадно ухмыльнулся, представив эту прекрасную картину. Пустые, чистые залы, галереи, коридоры, тихие свободные гостиные и столовые для торжественных пиршеств. И добавил решительно: на 5 дней, для верности. А слукадеть в перчатки и блохоны, припомнив первые правила предосторожности, добавила Ильда, якобы пропитанные зельем от заразы. И выдать защитные амулеты, одобрил Мак. У меня где-то лежит около сотни одинаковых заготовок. Выдадим самым нужным служащим, охране, поварам, горничным. В следующие 3 часа они обсуждали и записывали правила грандиозной оферы под названием Проказа для принцессы. Иногда спорили, иногда добавляли упущенное в начале. И не заметили, как добрались до последней заставы, от которой до замка оставалось всего часа два пути. Там творится что-то странное. В кучерском оконце появилось встревоженное лицо Герца. Вся дорога запрошена каретами и телегами. Нас должны пропустить внутрь, нахмурился наследник, выглядывая в своё окно. Леши, ничего не видно. Похоже, это начал действовать Вандерт, задумался Анвес. Скорее всего, регент просто выпустил из замка всех считающих себя здоровыми и упорно доказывающими это амулетами, вескими доводами и клятвами. А заодно регент наверняка выставил и самых хряянных бузатёров. Он всегда отличался редким здравомыслием. Значит, придётся действовать иначе. Герс, я отгоню с дороги толпу, и они тебя пропустят. Остановишься шагов через 200 и будете держать оборону. Наши лерды не уступают по нахайству королевским гвардейцам, а открыватин когнито, когда почти добрались, весьма досадно. На заставу за конями с сундуком схожу сам. под отводом глаз и постараюсь никого по пути не прибить». Последние слова, разумеется, были шуткой, маги Белого Ордена никогда не отличались неоправданной жестокостью. Но его спутники даже не улыбнулись. Каждый понимал, что напуганная, раздраженная и обозленная толпа бывших обитателей замка, еще недавно даже не задумывавшихся о том, где берется мясо и кто оплачивает слуг, схожа с бурзюком забродившего вина. Только тронь, и оно рвануло во вовсю стороны, заливая вонючим суслом всех неудачников, оказавшихся поблизости. Герц бдительно следил за запрудившей площадку перед заставой толпой, и едва она подолась ближе к воротам, подчиняясь неведомой силе, подклестнул коней, привычно замедлив их ход перед знакомым строением. Обеженные животные всхрапнули и, распугивая самых медлительных из беглецов, рванули вперёд. Вслед кибитки неслись возмущённые крики, хлопало почему-то распахнувшееся дверца, но повозка неуклонно уходила от горящих отчаянием взоров обозлённых бездельников, надеявшихся получить на заставе обед, коней и кареты. Никому из них и в голову не приходило, что всем этим заставы обеспечивает лишь Герцкская семья и их служащих по заверенному печатями списку. И в нём никогда не было загостившихся в замке бездельников, да и быть не могло. Все правители долины отличались здравомыслием и расчитительностью. Исчезновение Анвеза и его спутники заметили лишь после того, как кибитка остановилась. Он умеет так уходить, успокоил Дарвал, нахмурившуюся знахарку. Но она, как выяснилось, думала о другом. Нужно выпустить зверей хоть на 5 минут, сообщила Ильда, решительно распахивая перед барсом дверцу. Боюсь, потом остановимся не скоро. Вскоре начнутся имения и особняки знатных лэрдов, желавших жить поближе к замку. Проследив за выпрыгнувшими из повозки барсами, пояснил наследник. И некоторые из них принадлежат моему роду. Вот ближайшие мы остановимся ненадолго. А разве беглецы не могли туда добраться? Засомневалась знахарка. Там живет лишь охрана, садовники да повар, который им готовит. И никто из них никогда не нарушит запрет опускать в имение чужих. успокоил её дар. И вот через пять из ворот заставы выехала трое вооружённых герцевских егерей, ведущих в повоаду коня, на спине которого был привязан большой кожаный чемодан и какие-то корзины. Толпа неохотно расступилась, пропуская их к карете, и вскоре ловкие воины уже перепрыгли коней и убрали багаж в ящик под сиденьем кучера. Анвес появился словно из пустоты, скользнул в своё кресло и утомлённо выдохнул. Можно ехать. Барсы сообразительно запрыгнули на место, Герц взмахнул кнутом, и застоявшиеся кони помчали кибитку под ненавидящими взглядами оставшихся у заставы блюдализов, в одночасье потерявших не просто кормушку и постель, но и смысл жизни. Хочер просил его разбудить. Вспомнила Ильда, когда застава растворилась вдали. Пусть спит, возразила отдышавшийся Мак. Герц сейчас справится лучше. Как я успел узнать, долго раздумывать Вандерт не стал, и как только получил вестника, тотчас объявил карантин. Гостям и домочадцам зачитали указ, повелевающий немедленно разойтись по спальням, причём по одному, без слуг, секретарей и любовниц на неопределённое время, но не менее 3 дней. Однако всем, кто был уверен, что не успел заразиться, разрешалось срочно покинуть замок, непременно прихватив с собой все свои вещи, камеристок, чтиц и служанок, потому что освободившиеся спальни будут подвергнуты пропариванию убивающим заразу амулетом. Эльда тихонько хихикнула, сразу сообразив, какой выбор предпочли сделать самые недалёкие из придворных бездельников. Вот именно, усмехнулся Мак. Сначала они с горяча похватали свои сундуки и прислугу и выскочили за ворота, и только потом начали искать, на чём бы уехать и куда. Я и не сомневался, что дядя сумеет воспользоваться случаем. С довольной ухмылкой заметил наследник: "Ну, подозреваю, что теперь в замке остались самые хитрые, самые прожжённые интриганы".